Края старых фотографий были узорными, и это показало Зинке невероятно красивым. В пухлые альбомы с тесненными толстыми обложками их не вклеили. Уголки каждого снимка были вставлены в бумажные держатели, напоминающие символ Wi-Fi, каким он загорается в телефоне. Это выглядело странно. Наверняка ведь в то время, когда сняли эти желтоватые фотографии, еще не было интернета. Но выяснять Зинка не стала. Не до того. Они все расселись по диванам и креслам, обтянутым цветочной тканью, в просторной гостиной Валеркиной бабушки. Странное дело, окна здесь были как и везде, оказалось, что света больше обычного. Зинке даже почудилось, будто он исходит от легкого пуха на голове Марии Степановны, больше похожей на девочку, покрасившую волосы в седой цвет, а не на старушку. Так уж у нее сияли голубые глаза, и улыбка все время была наготове. В первый момент. Зинка даже решила, что запуталась в Валеркиных родственниках, и Мария Степановна и его бабушка по маминой линии. Ведь Валерия Андреевна походила на нее куда больше, чем родной сын. Но Валерка наскоро подтвердил, пока они мыли руки, толкаясь у одной раковины, никакой ошибки нет. Ну, вот так повезло его отцу. А та тётка, ну, Машкина мать, решила свою дочку в честь бабушки называть, чтобы подлизаться. Хмур, сказал Валерка и передал Зинке полотенце. Только ничего у нее все равно не вышло. Ваша семья выстояла, а наша — нет. Ей все еще было больно думать об этом, поэтому Зинка гнала любые мысли о папе. Ведь жизнь — это то, что мы чувствуем и о чем думаем. Если этого нет ни в сердце, ни в голове, то оно как бы и не существует. Так она решила однажды и держалась этого, чтобы не утонуть в тоске. «Какие же вы обе хорошенькие!» — воскликнула Мария Степановна, разглядев их с мамой, и неожиданно покрасневшая от этих слов. А Валерка польщенно улыбнулся, будто комплимент сделали ему. Уже проснувшийся Антошка разгуливал с сушкой в кулаке по большой квартире с таким важным видом, словно собирался купить ее, и придирчиво осматривал все уголки. И Сергей Матвеевич тоже сразу приступил к делу. Ему как-то удалось буквально в двух словах объяснить матери, зачем они заявились к ней таким табором. «Ты знаешь, где альбомы», — кивнула она, и, усевшись в кресло у окна, подмигнула Зинке. занимай место а то не хватит так и получилось поэтому валерка опустился прямо на пол каждый взял по альбому чтобы просмотреть как можно больше снимков сзади фотографии подписаны объяснила мария степановна по крайней мере многие а ее сын продолжил все надписи прочитывать не обязательно но если человек на фото покажется вам чем-то похожим на звонаря обязательно проверьте кто он зинке достался пухлый альбом в синем бархатном переплете Она провела рукой по мягкому материалу, он засеребрился. Потом пальцем проложила темную дорожку вверх, но, спохватившись, быстро пригладила её. Почему-то было страшновато открывать альбом. А вдруг чужие жизни вихрями вырвутся из прошлого и заполнят их реальность? И тогда она окажется среди людей, уже умерших сто лет назад. Смогут ли они найти общий язык? Но все вокруг нее уже с увлечением разглядывали старые снимки, издавая то удивленные. Но восторженные возгласы. «Только взгляните на это платье!» «А это, похоже, форма Первой мировой!» «Они правда с таким причесоном ходили?» — это спросил Валерка, тыкавший пальцем в портрет Франта с зализанными на бок волосами и пышными усами. Набрав воздуха, Зинка открыла первую сероватую страницу и обвела пальцем резную карточку большой семьи. Среди женщин в светлых длинных платьях был только один мужчина с длинной седой бородой. Молодому звонарю он годился скорее в отцы. «Интересно, кто найдёт его первым?» — подумала она, переворачивая картонные листы. Конечно, соревнования никто не объявлял, и, по большому счёту, было важно просто обнаружить фотографию Петра Голубятникова. Но Зинке очень хотелось, чтобы повезло ей. Это оправдало бы их с мамой присутствие, ведь Валеркины родители могли справиться и сами. А так они даже Машку не взяли с собой, чтобы Рудневым хватило места. Но ей не повезло. Точнее, повезло наполовину. Где-то на середине альбома ее мама вытащила очередную фотографию, перевернула и тихо ахнула. Нашли. Валеркин отец подался к ней, и Зинке показалось, что сейчас он выхватит у нее снимок. Но Сергей Матвеевич удержался. «Пётр Евлампевич Голубятников», прочитала Зинкина мама. «1917 год». Ох, какой год. Валерка подскочил к ней. «Покажите». Встав с дивана, Валерия Андреевна подошла к сыну, и наклонилась над снимком. Он тут моложе. Наверное, еще не был женат. Думаете, Антошка может его не узнать? Но попробовать стоит. «Передайте же снимок!» — взмолилась Валеркина бабушка. «Нам всем хочется взглянуть!» С фотографии на Зинку смотрел молодой ускалицей парень в белой рубахе на выпуск. Как у Льва Толстого на тех портретах, которые она видела. Его светлые волосы, похоже, были длинными, и звонарь собрал их сзади в хвост. Его серые глаза смотрели серьезно и даже печально. Зинке показалось, что Тошка ничуть не похож на этого невеселого человека. Екатерина Александровна окликнула ее: «Зина, приведи, пожалуйста, малыша. Он тебя так любит, сразу прибежит». «Любит?» Зинка встрепенулась и с готовностью кивнула. Передав фотографию Валеркиному отцу, она закрыла свой альбом и глубоко вздохнула. Ее вдруг охватило такое волнение, словно она отправлялась на боевое задание и могла провалить его. хотя от нее никак не зависело, узнает Антошка в человеке со снимка своего отца или нет. И все же узинки Зинки подкашивались к колени, когда она встала и вышла из комнаты. А вдруг там, где-то в глубине квартиры, ей встретится совсем не тот мальчик, которого они вытащили из УЧИ, раз такие непонятные дела творятся. Валерка догнал ее в коридоре. Как угадал, что ей не по себе? Она улыбнулась ему с благодарностью. «Тебя он тоже не испугается». Здесь, на стенах, тоже покоились черно белые фотографии незнакомых зенки людей. Некоторые из них были такими же старыми, как в альбомах, и почти выцвели. Наверное, никого из этих людей давно не было среди живых. Ей представилась, как маленькая седая женщина каждое утро улыбается каждому из них. «А может, существуют какие-то невидимые провода, которые связывают их мир с нашим?» — подумала Зина, разглядывая то строгие, то улыбающиеся лица на снимках. И пока мы здесь помним о предках, они улавливают, что происходит с нами. Живут нашей жизнью. Интересно, для них это важно?» И она дала себе слово заняться генеалогическим древом рода Рудневых и Головановых. Такой была девичья фамилия ее мамы. «Ой, а это ты!» Вдруг обнаружила она Валеркин снимок. «Это же ты? Маленький какой!» Пухленький беленький мальчик застенчиво улыбался ей из балкона оранжевого замка, построенного специально для детей. «Маленький король Артур». Опять подумалась ей, и это была приятная мысль. «Где это такой замок?» «В королеве, вспомнил Валера. «Мы к маминой подруге ездили. Мы там с ее сыном гоняли по этому замку. Говорят, его теперь перекрасили в какой-то девчоночий цвет. Розовый». «Зачем?» — огорчилась Зинка. «Красивый был». «А вот здесь ты старше». «А это твой папа, да?» «Ой, как вы похожи! Он же здесь чуть старше тебя». «Ну да, это он еще в школе учился». Зинка ткнула пальцем в снимок девочки с косичками. «А это же твоя мама. Разве они еще тогда были знакомы?» «А я тебе не говорил?» — удивился Валерка. «Они с первого класса вместе учились». «Если б не эта Лидия, можно было бы считать, что они всю жизнь вместе», — огорчилась Зина. «Вот зачем она влезла?» «Только испортила все. И Валерка опять угадала ее мысли, потому что мрачно буркнул. Я никогда не стану таким предателем, как он. Но что ответить на это, Зинка не нашлась. Тошку они обнаружили на кухне. Встав на табурет, мальчик прижал ладони к стеклу и смотрел в окно, выходившее на оживленную улицу. Он даже не расслышал их шаги. «Он же не видел столько машин», — догадалась Зинка. Валерка шумно втянул воздух. «Это если он и вправду оттуда». Чтобы не испугать малыша, она кашлянула, и Тошка оглянулся. Глаза у него были совсем круглые. «Вжжжжи!» — произнес он. «Вжжжжи!» «Машины!» — мягко поправила Зина. «Туда-сюда ездят!» Вжж, Машина!» Он заворожённо повторил. «Апсина!» «Ну, пусть будет так!» — согласилась она и протянула руки. Пойдешь ко мне?» «А я на что тут?» — обиделся Валерка. «Прыгай ко мне!» И Тошка действительно прыгнул, да так резко, что чуть не свалил Валерку с ног. Тот покачнулся, и Зинке пришлось поддержать обоих. «Ну ты даешь! Дети все понимают буквально, — вспомнили Зинке мамины слова. «Раз ты сказал, прыгай!» Он так и сделал. «И если он скажет, что на снимке...» Валерка не окончил фразы, но они оба поняли, как важно будет то, какое слово произнесет Антошка, увидев снимок звонаря. «Побежали, побежали!» Весело позвала Зинка и первой поспешила назад, пока паника не парализовала ее ноги. Но Тошка не должен был заметить, до чего же ей страшно. Все взрослые как-то неестественно оживились, когда они вошли, и притворно разулыбались. Зинка вздохнула. «Совсем не умеют играть. Хоть бы Тошка ничего не заподозрил». Она быстро опустилась на пол, знаком пригласив Валерку сделать то же самое. Стянув с дивана два альбома, Зина поставила их так, что получился шалашик, и незаметно сунула внутрь фотографию звонаря. «Домик», — показала она малышу, И тот захлопал в ладошки, улыбаясь во весь рот. «А кто в домике живет? Пригнувшись к полу, Антошка заглянул в домик и издал удивленный возглас. Потом вытащил старую фотографию и уставился на нее. Все замерли, опасаясь пропустить единственное слово. У Зинки так бухало сердце, что она боялась отвлечь Тошку. Но не убегать же из комнаты. Ей показалось, мальчик рассматривал снимок целую вечность. И никто вокруг, кажется, даже не дышал. «Ну!» — молила его Зинка. «Скажи хоть что-нибудь, пожалуйста!» И вдруг Тошка молча прижал фотографию к губам. Звонко чмокнул и светло улыбнулся. «Папа!»